Глава пятая. А, да это ты, Маслобоев! Встречал я вдруг, узнав в нем прежнего школьного товарища еще по губернской гимназии. Ну, встреча, да встреча. Ведь шесть не встречались. То есть и встречались, да ваше превосходительство не удостоивали взглядом светлые генералы, из... литературные, то есть. Говоря это, он насмешливо улыбался.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 — А не компрометирую я тебя моим не тем видом? — Да нечего об этом расспрашивать, не суть важное. Я, брат Ваня, всегда помню, какой ты был славный мальчуга. А помнишь, тебя за меня высекли? Ты смолчал и меня не выдал, а я вместо благодарности на тобой же неделю трунил. Безгрешная ты душа. Здравствуй, душа моя, здравствуй. Мы поцеловались...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 Ресторация, но место хорошее. Предупрежу, помещение приличное. А водка и не говори. Из Киева пешком пришла. Пил многократно, пил, знаю. А мне худого здесь и не смеют подать. Знают, Филипп Филиппч. Я ведь Филипп Филиппч, что гримасничишь? Не, ты дай мне договорить. Теперь четверть двенадцатого. Час смотрел. Тут кровно в тридцать пять минут. Двенадцатого я тебя отпущу. А тем временем муху задавим. Двадцать минут на старого друга и идёт. Если только двадцать минут, то идёт. Кому душа моя, ей-богу, дело. А идёт, так идёт. Только вот что. Два слова прежде всего. Лицо у тебя нехорошее. Точно сейчас тебе чем-то надосадили, правда? Правда. То-то -то я и угадал. Я, брат, теперь и я на физиономистик впустился, тоже занятий. Вот пойдём поговорим. В двадцать минут, во-первых... Успею вздушить адмирала Чайинского и пропущу Верёзовский, потом Зорный, потом Померанцевый, потом Фарфюанур, прекрасная любовь французский, а потом ещё что-нибудь изобрету, пью, брат, только по праздникам предаведней хорош, а ты хоть и не пей, мне просто тебя одного надо, а выпьешь особенное благородство души докажешь, пойдем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 Лысый, пришивый, с обрюзглым, пьяным, рябым лицом и в очках, на носу, похожим на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели, как щелочек. Видимо, они оба знали маслобоева.